«Что случилось, Марч?» – спросил Валье, направляя шлем в сторону конька-горбунка. Ответили сразу, и ответил Садао. «Произошла внезапная активация. Видимо, получена задача от верхнего эшелона». «Послушай, Садао, а ты там ничего ненужного не нажал?» – подколол Валье. Ему было страшно. «Не поречушь, Валье», – вмешался в разговор Марч. «Срочно на корабль!» «Да, теперь было действительно не до шуток». Валье послал из своего пистолета длинную-длинную струю газа, и нетоновские законы толкнули его в противоположную сторону. Он понесся в сторону своей ракеты, а мимо, не слишком близко, скользили гигантские медные сердечники, снова увеличиваясь в размерах из-за сближения. — Надо быстрее убираться от греха подальше, — подумал Валье. Он смотрел на свою, такую надоевшую, но столь теперь желанную ракету, когда внезапно весь окружающий мир крутнулся вокруг собственной оси. Он поспешно изменил положение пистолета и сумел остановить странное вращение. Однако его сносило куда-то в сторону и очень быстро. Кроме того, он заполучил еще и поперечный крутящий момент. Теперь он медленно совершал кувырки через голову. Это было чертовски странно. Пришлось затратить некоторое количество газа и на нейтрализацию новой помехи. Он не мог понять, что произошло. Ведь он вроде не попадал под струю чего-то двигателя, а ветра в открытом космосе доселе не наблюдалось. Он продолжал удаляться от станции, Однако теперь, перестав вращаться, он мог обозреть ее всю. Внезапно по глазам ударило слепящее сияние. Он зажмурился, а умное стекло поспешно ввело затемнение. Фиолетовая вспышка рванулась в сторону с недоступной человеческому зрению быстротой. Он пронаблюдал не само движение, а его след собственной глазницы. И тут же его снова крутануло. Он ощутил инерционность собственной массы и затем его потащило в совсем ненужную сторону. Снова включая реактивный пистолет и задерживая это падение в бездну, он внезапно сообразил, что происходит. Электромагнитная пушка стреляла. Чудовищные силы магнитное поле пыталось раздвинуть гигантские сердечники, но их масса была слишком велика. Те, кто их делал, рассчитали все досконально. Зато разгонные заряды, сжатые этой невидимой мощью, мгновенно обращались в плазму и выталкивались прочь. Туда, в дальний конец 350-метровых стержней, а впереди себя они волокли боевые снаряды. Заодно поле воздействовало на все окружающие предметы, содержащие металл, наводя в них вихревые токи неизвестной мощности. Его одежда, ясное дело, тоже содержала металл, а потому он получал ненужные ускорения. Он похолодел при мысли о том, что бы случилось, будь он сейчас пристегнут к этим огромным столбам. Пушка по тактико-техническим характеристикам разгоняла снаряды до 20 тысяч метров в секунду, и гигантские ускорения не смогло бы выдержать никакое известное живое существо. Однако и сейчас судьба не очень улыбалась ему. Он потратил неизвестное количество газа, но так и не приблизился к ракете. А ведь на нее поле тоже воздействовало, отбрасывая прочь. Он снова остановил свое вращение и вновь похолодел. Он находился вовсе в стороне от БКС и стремительно перемещался параллельно направлению ее наведения. Он прикинул собственную скорость и на мгновение запаниковал, рассчитывая возможности газового пистолета. Он снова подумал о том, что будет, когда газ кончится. Но размышлять было некогда. Каждую долю секунды он все дальше уносился от родного летательного аппарата. Валье навел пистолет, но тут циклопическое электромагнитное устройство снова активизировалось. Похоже, стрельба шла в максимальном темпе, который позволяла систему охлаждения оружия. Ему некогда было размышлять над тем, чем вызвана эта самая стрельба. Он боролся со смертью. Однако, несмотря на выхлоп пистолета, его снова понесло не туда. Краем глаза он мной заметил плазменный сгусток, мелькнувший с его точки зрения сверху вниз. Огромные колонны сердечники стали хорошо видны, и не только освещенными сторонами. Они пылали багрянцем. — Видимо, перегрелись, — мелькнула в голове обнадеживающая мысль. — Надо успеть добраться, пока они остывают. О, если бы в этих условиях можно было бежать или хотя бы ползти. Но предательский вакуум не давал такой возможности. Он сделал короткий выхлоп. Скорость отдачи немного остановила приданное сердечниками ускорение. Но этого оказалось мало, и пришлось повторить выстрел. В наушниках он расслышал голос Садао. «Валье, где ты подевался? Скорее!» Он ничего не ответил. Ему было некогда расслабляться. А по лицу лил пот. Если бы не специальные поглотители, он бы испытывал добавочный дискомфорт. Станция приближалась, однако собственная ракета была видна нечетко, словно сквозь туман. Это были продукты, выброшенной системы экстренного охлаждения станции. Волье решил немного сместиться, огибая это призрачное препятствие, опасаясь отдачи реактивной струи. По его прикидкам, в пистолете было еще достаточно смеси, и он мог себе позволить некоторый маневр. Он почти успокоился и решил подать голос. «Марч, что случилось? Нельзя до моего прибытия остановить эту бандуру!» «Не пари чушь, Волье! Быстрее!» Он уже стремительно огибал корму электромагнитной турели, и родной конек-горбунок был виден в свете Индры замечательно, однако он не мог предусмотреть все существующие факторы. Сбоку с правой стороны внезапно полыхнуло большое корректировочное сопло. Чудовищное оружие снова меняло угол прицела, отслеживая те невидимые мишени, находящиеся за тысячи километров, и упреждая их будущее движение. Вальет бросил в сторону подобной пылинки и снова начало вращать. От неожиданности он едва не выронил пистолет. И сердце на мгновение остановилось. Некоторое время он перемещался, окруженный потоком быстро рассеивающейся газовой смеси. В это же время огромные электромагниты задирались вверх, оставляя много лет находящуюся в прицеле планету в покое. Его снова, как зло тащило туда, к выходному обрыву колонн, ближе и ближе к тому месту, в котором снаряды и плазменные сгустки теряли контакт с соленоидами в процессе выстрела. Он не давал паники взять над ним вверх, но холодное отчаяние обволакивало мозг. Когда он смог остановить вращение, точнее сделать его более плавным, он находился уже в нескольких сотнях метров впереди боевой станции, прямо перед наводящими шинами. Расстояние он прикинул автоматически. Сказывался большой стаж работы в открытом космосе. Реально здесь не было ориентиров, позволяющих прикидывать дистанции. «Ребята!» – заорал он в микрофон. «Сделайте, черт возьми, что-нибудь!» Только молчание было ему ответом. Видимо, у них у самих было достаточно неприятностей. «Так...» — подумал он внезапно, глядя в темный провал пустоты между колоннами. — А если устройство наведения примут меня за цель? Это была довольно здравая мысль, поскольку индивидуальные скафандры не имели системы опознавания свой-чужой, подобно всяким большим летающим штуковинам. С этого ракурса станция представляла собой компактную темную массу, и, возможно, оттуда из глубины его обозревал наводящий поисковый телескоп. Однако инерция продолжала смещать человека дальше. БКС медленно уменьшилась в размерах. Полье взвесил в руке ничего не весящий пистолет, желая угадать, сколько в нем осталось сжиженной в баллоне надежды. Он еще верил, что не все шансы исчерпаны. Он послал в сторону противоположную движению длинную струю топлива, тормозя снос. Теперь вблизи не было ориентиров, и он руководствовался инстинктом, абсолютно и тактикой, сформированный предками, прыгающими по деревьям. У него не было никакой возможности измерить собственную скорость, только ускорения были доступны его органам чувств но они действовали столь непродолжительное время, что и здесь надежды не было. Станция вроде бы перестала уменьшаться. Он никак не мог разыскать среди звезд красный маячковый сигнал родной ракеты. В этот момент в глаза снова полыхнуло. Это испарилась разгонная ступень очередного снаряда. Все продолжалось доли микросекунды. Совсем рядом с ним прошмыгнул невидимый из-за гигантской скорости снаряд-перехватчик. Его сверхчувствительные системы наведения были остро направленными, а потому совсем не заметили проскочившего мимо человека, хотя их сверхохлажденные линзы, даже прикрытые пока еще не сброшенной защитной оболочкой, испытали всплеск температурного перепада от близкой цели. Возле валье снаряд выплюнул из маленького чрева струю пламени, отрываясь от плазменного разгонного сгуска, который никак не желал отставать, хотя выполнил свою функцию. Испытав дестабилизирующее воздействие, эта искусственная шаровая молния распалась, однако не изменила своего направления движения валье ощутил тепловой удар, хотя воздействие температуры был несказанно коротко, но ее значение превышало десятитысячную отметку по Цельсию. Скафандр не очень помог, однако выдержал. валье получил многочисленные ожоги от перегрева металлических частей, наведенного вихревыми токами. Он потерял сознание на полчаса, а газовый пистолет навсегда, хотя их путь пролегал не более чем сотни метров друг от друга. Кроме того, он снова приобрел ускоряющий импульс, уносящий его в неведомые дали. Это был конец, а дальше была агония.